Хорват узнал, что у к н я г и н е легкая простуда, но сильное нервное потрясение. Маленький старичок в громадных очках собрался уже прописывать два лекарства, одно внутреннее и одно наружное. Но первый вошедший, высокий и тощий, заговорил как из бочки и заявил довольно круто свое мнение, что надо напиться малины, вспотеть хорошенько и спокойно выспаться часов двадцать. Предложение его было сделано товарищем так положительно и фундаментально, что все трое тотчас согласились на малине и на д в а часах сна. Все четверо немедленно вышли из кабинета. Князь не попросил заехать снова ни одного из них, потому что собирался послать за пятым, за одной московскую знаменитостью, которого не нашли дома в этот день. Провожая глазами эти четыре фигуры, Князь покачал головой, будто и ему пришла на ум та же мысль, что и Хорвату. «Да», — усмехнулся он, показывая головой к дверям, — «вот попадись им, так пропишут, что если и выздоровеешь, так недолго проживешь», — и князь рассмеялся. Хорват при мысли, что княгиня все-таки больна, что она в эту минуту одна о д е н е х о н ь к а в своей спальне с какой-нибудь глупой г о р н и ч н о й не мог вынести этих шуток и смеха князя. «Боже мой!» — думалось ему. «Если б я был на месте этого человека! Он прошутит тут, покуда она и в самом деле будет при смерти!» «Что вы думаете, князь? Как княгиня?» — прибавил он. «Ничего, слышал. Малины надо, да выспаться. Все это проклятая записка, да этот черт вчерашний, да и ты тоже, извини». «Нельзя разве было ее удержать?» «Поскакали среди ночи. Ночь была свежая, и люди говорят, мороз сильнейший был, а без сна на морозе, да напуганная, а тут этот дьявол с запиской. Однако я устал», — пробормотал князь и сел в свое любимое кресло. «Позвольте приказать насчет малины», — вымолвил Хорват. «Ах да, пожалуйста». Хорват воспользовался этим поводом, чтобы выскочить из кабинета. Первый раз подумал он про князя. Да ведь он эгоист. Он не способен заботиться, беспокоиться о ком-либо. Игрушка нужна ему. Он обожает ее, покуда она годится. Но чуть игрушка попортилась, то скучно возиться с ней. Неужели она ему игрушка? И озлобление Хорвата на князя – заставило его сделать довольно дерзкую и отчасти опасную выходку. Не найдя никого из людей в передней, он увидел пред собой длинный коридор, по которому еще никогда не ходил. Что-то подсказало ему, отчасти и соображение, что вот в конце этого коридора, направо, дверь к ней. Она там, быть может, одна. Он у себя воображает себя уставшим, отдыхает от трудов и забот. Не успел Хорват все с о о б р а з и т ь как уже быстро, хотя и умышленно легким шагом, шел по коридору. Слугу бросился искать, спешил, заплутался, мелькнуло в голове его объяснение. Он отворил дверь и очутился в первой горнице из трех принадлежавших княгине. Смело хотел шагнуть он во вторую, думая, наверное, что это может быть и спальня, но на пороге появилась горничная. «Не судьба», — мелькнула в голове его, и он выговорил. «Князь приказал скорее сделать княгине питье из малины. Я там не нашел никого, слышишь?» «Слушаюсь», — отвечала горничная. «Что? Как княгиня?» «Ничего, слава богу. Сейчас со мной разговаривали». «Скажи княгине», — нарочно громко заговорил Хорват, чтобы она могла сама услышать его голос — «Скажи княгине...» Хорват вдруг запнулся, как в одной фразе сказать все, что нужно сказать. «Скажи все слава Богу, что надо княгине выздоравливать, что князь не беспокоится, потому что думает, что все слава Богу». Хорват повернулся, быстро вышел и снова прошел по всему коридору, никем не замеченный.